Перемирие при подобных обстоятельствах, разумеется, не могло быть продолжительным. Гэри первый с ужасной яростью начал атаку, и все на первый раз расступилось перед ним. Он схватил поперек ближайшего Гурона, приподнял его как ребенка и бросил в воду. Через полминуты двое других товарищей последовали за ним, и один из них, падая в озеро, был жестоко изранен. Оставалось только четверо индейцев, и с ними Генрих Марч надеялся управиться без труда. «Ура, старый Том!» — закричал он богатырским голосом. «Дикари падают в воду один за другим. Скоро я всех их отправлю на съедение щукам!» Произнося эти слова, он со всего размаха ударил в висок еще одного индейца который, падая в воду, уцепился за своего товарища, стоявшего на краю платформы. Гэри дал тому пинка в живот и тем отделался от двух противников. Оставались только два, еще не принимавшие участие в битве противника. Но один из них, исполин силою и ростом, был опытнейший воин во всем племени Гуронов, и мышцы его укрепились в многочисленных битвах. Этот человек в совершенстве взвесил силы своего гигантского противника и определил заранее способ борьбы с ним. На нем не было никакого платья, кроме широкого пояса на бедрах, и эта экипировка была как нельзя лучше приспособлена к рукопашной схватке. Ни минуты Генрих Марч бросился с обычным своим ожесточением на него и употребил все усилия, чтобы столкнуть его в озеро. Завязалась борьба, страшная, отчаянная борьба двух богатырей, не уступавших один другому ни в ловкости, ни в силе. Схватив противника одной рукою за плечо, другой за горло, Генрих Марч в то же время старался дать ему пинка в живот. И ракет, в свою очередь, уцепившись за платье Герри, высвободил свои ноги с удивительным проворством и обезопасил себя от этого рокового удара. Взбешенный неудачей скорый Герри, напрягший все усилия, нанес страшный удар в грудь своего противника, и тот, отскочив на несколько шагов, ударился спиною и затылком о толстые бревна, образовавшие стену замка. Ошеломленный этим ударом индеец испустил глухой стон, и как раненый тигр ринулся опять на белого человека. Герри схватил его за пояс, приподнял с земли и бросил на пол. Этот новый удар окончательно истощил силы иракеза. Гэри схватился обеими руками за шею своей жертвы и начал ее душить с отчаянным остервенением. Глаза индейца выкатились из орбит, язык его высунулся изо рта во всю длину, а раздувшиеся ноздри, казалось, готовы были разорваться. В эту минуту с необыкновенной ловкостью был закинут аркан на шею самого Гэри, и в то же мгновение другая веревка притянула к спине его локти с такой силой, что он принужден был отскочить от своей жертвы. Но, сделав один только прыжок, он почувствовал, что третьей веревкой стягивают его ноги. Не было никаких средств защищаться, и прежде чем он пришел в себя, его тело, как толстый обрубок, уже катилось на середину платформы. Его противник не сразу оправился от своего поражения и в первые минуты лежал на платформе, не обнаруживая никаких признаков жизни. Мало-помалу, однако, он поднялся кое-как на ноги и зашатался как пьяный, переходя платформу. Эта жестокая схватка должна была остаться памятной для него на всю жизнь.